Глава тринадцатая. Левитант рассказывает. Запах спирта. Слышится женский голос неподалеку, Приятный. Стреляет где-то пониже плеча. Неприятно. Откуда столько мошек вокруг? Ирвелин медленно открыла глаза. И сразу закрыла. Болит голова. Как же сильно болит голова. Снова эти назойливые мошки. Они похожи на фейерверки, которые пускали левитанты на фонтанной площади. Ирвелин лежала на чем то мягком и упругом, до ее ушей доносились обрывки разговоров, прислушиваться к которым она была не в состоянии. Лучше просто полежу. Вот бы послушать сейчас одну из папиных историй. То, где древние графы жили в лесах, а умывались в ручьях. И Ирвелин снова провалилась в сон. Проснулась она от легкого поглаживания. Открыв глаза, прямо перед собой она увидела румяное лицо незнакомой женщины, Ее карие глаза выглядели настолько по-доброму, что Ирвелин вмиг прониклась к незнакомке доверием. На ее шее искрился воротник от белого халата, а гладкие волосы были забраны в красивую косу. Здравствуйте, Ирвелин! произнесла женщина тягучим, как мед, голосом. Меня зовут Эллас, я лекарь. Как вы себя чувствуете? Она опять прикрыла веки. И от чего они вдруг так отяжелели? Голова болит. «Это ожидаемо. Вас нашли под завалами. По всей видимости, на вас свалился большой сундук, а завершила дело одна из приставных лестниц. Но, к счастью, сотрясения нет». «Сундук», — едва слышно повторила Ирвелин. В темноте век она находила целительное умиротворение, и ей не хотелось открывать глаза. «Выпейте, вам полегчает». Нехотя разомкнув один глаз... Девушка увидела в протянутой руке женщины пузырек с жидкостью янтарного цвета. «Это настойка клопогона», — уточнила Эллос. «Абсолютно безвредная». Ирвелин слабо кивнула и с помощью женщины, которая заботливо приподняла ей голову, проглотила лекарство. Горло обожгло горечью, и Ирвелин закашляла. «Крепкий состав, зато действенный». Ирвелин откинулась на подушку. В левой руке тут же стрельнула острой болью. А, «А что у меня с рукой?» «Вы рассекли локоть. Там достаточно глубокий порез. Думаю, всему виной торчащие полки, на которых вас нашли. Не беспокойтесь, рану я обработала, наложила на нее швы и зафиксировала крепкой повязкой локоть. Опасности для жизни нет, но от единоборств и тенниса придется отказаться». Элла улыбнулась. «Я пианистка» промямлила Ирвилин. О, О! Женщина тут же перестала улыбаться. Мне жаль, но от игры на пианино вам тоже следует воздержаться, пока локоть не сживет. Излишнее напряжение может спровоцировать кровотечение. Ирвилин поглотила чувство похуже головной боли щемящая беспомощность. Она отвернулась от графа лекаря и уставилась в глухую стену. Ей показалось, что она вот-вот расплачется а ей совсем не хотелось, чтобы в этот момент на нее кто-либо смотрел. Какая глупость! Но, вопреки ожиданиям, слезы наружу так и не вылились, словно кто-то закупорил их изнутри. «А где я?» — задала Ирвелин внезапный вопрос. Она вдруг осознала, что понятия не имеет, где находится. «В лавке кукловода Олли Плунецки», — ответила Эллас. «Сейчас здесь работают желтые плащи». «Когда вас нашли, вызвали экстренную медицинскую группу. Мы положили вас на носилки и в срочном порядке осмотрели в нашем фургоне. Я, правда, хотела вас сразу отвезти в госпиталь. Однако кое-кто из детективов...» Она нахмурилась. «После того, как узнал про ваше стабильное состояние, настоял на вашем присутствии в лавке». Ирвилли нагляделась. «В самом деле, она лежала в лавке Олли. И какая ирония!» Прямо у ее ног была открыта дверь на склад. Сейчас в лавке было светло и прохладно, без намека на недавний густой полумрак. За окном блестела ночь. Шум дождя исчез. Два офицера штурвала стояли посреди разрушенного зала и мановением рук сдвигали на места стеллажи и мебель. Уцелевший товар кукловода они складывали в низине между витринами, а стекло и сломанное изобретение — в большой черный пакет, где уже скопилось мусора высотой со взрослого человека. «А кто меня нашел? И откуда вы знаете мое имя?» Воспоминания о событиях прошлых часов стали медленно подступать. Странно, но Ирвелин казалось, что она пролежала здесь уже около суток. «Вас обнаружил детектив Ид Харш. Именно он вызвал мою группу и группу с подкреплением. И детектив узнал вас, поэтому и я знаю ваше имя». Ирвелин приняла информацию с молчанием, и граф лекарь с грустью улыбнулась. «Ладно, пока отдыхайте. Я попозже проведаю вас». Женщина по имени Эллас ушла, и на какое-то время Ирвелин осталась в одиночестве. Она подогнула отекшие ноги и расслабила глаза. Головная боль действительно начала плавно отступать, и также плавно в сознание начала возвращаться ясность. Короткими вспышками замелькали картинки, «Багровые щеки кукловода, мужчина, похожий на тигра, Филипп?» «Филипп? Почему же он не отвечал и ничем ей не помог? Кто же он? И что здесь произошло после того, как она отключилась?» «Ну ты даешь! С перепугу Ирвелин больно дернулась и распахнула глаза. У ее ложа собственной персоной стоял Август Ческоль. Его плечи тесно сжимал белый халат. «Привет!» шепотом сказал он. «Ты полна сюрпризов, Ирвелин Баулин». «Август, ты откуда здесь? Ты же должен быть на дюрах». «Я вернулся сегодня утром». Ирвелин была уверена, что Август ей чудится. Травмированное сознание пробуждает галлюцинации или что-то в этом роде. «Что ты тут делаешь?» спросил Август, усмехаясь. «Это ты что тут делаешь? Откуда узнал, что я в лавке Олли?» «Шутишь». После произошедшего весь скользкий бульвар на ушах стоит. Желтым плащам пришлось даже оцепление выставить. Каждый любопытный норовил попасть внутрь. Я, разумеется, был среди этих любопытных. Помню ведь, что Нильс именно в эту лавку заходил. Вдруг, думаю, он снова чего-нибудь натворил. Надо было срочно выяснять. «Включил я, значит, свое обаяние на полную мощность и вуаля!» Он указал на белый халат. «Теперь я в образе цирюльника». «Нет, это не галлюцинация. Перед ней стоял настоящий Август». «Захожу в лавку, и что же я вижу? Твое распластавшееся тело. Вот удивила так удивила подруга». Ирвелин не разделяла веселого настроя левитанта, но увидеть знакомое лицо было как никогда приятно. Ты сказал, что после произошедшего скользкий бульвар на ушах стоит. «А что произошло?» Искоса оглядевшись по сторонам, Август ближе нагнулся к Ирвелин и прошептал. «Олли пропал». Плащи склоняются к версии, что его похитили. Осмыслив услышанное в возмутительной степени медленно, Ирвелин выдохнула и жестом попросила Августа помочь ей сесть. Действие оказалось не самым благим, у нее сразу же закружилась голова. «А что у тебя с рукой?» — ахнул Август, бережно опуская перевязанную бинтами левую руку. Рассекла себе локоть. Бросила она и с беспокойством продолжила. «Забудем о моей руке, послушай». Она сконцентрировалась на его лице и тихо произнесла. «Здесь был Филипп. Вместе с еще одним графом, того я не знаю. Они схватили господина Плунецки». «Не понял». Август в растерянности выпрямил спину. Они держали кукловода в его кабинете. Потом в лавку вошла я и случайно разнесла магазин. Август округлил глаза, но Ирвелин не дала ему себя перебить. Они повесили на вход табличку «Закрыто», но из-за дождя и спешки я не заметила ее и вошла. На мой шум из кабинета вышел Филипп, следом за ним граф с татуировками. Он штурвал, захлопнул щеколду на двери, и я не смогла... «Погоди, Эрвелин. Август мягко положил ладонь на ее здоровое плечо. «Это невозможно». «Да, я знаю, это же Филипп, твой друг, но я сама видела его». Это невозможно, потому что Филипп сегодня в полдень уехал в гранатовый шип на день рождения своей бабушки. Ирвеля насеклась. Ты уверен? Совершенно. Мы с у дома встретились. Значит, никуда в итоге он не поехал. Обманул тебя и направился прямиком сюда. Исключено. Левитант замотал головой. День рождения баронессы Приссы Роул, Как красный день в календаре. Филипп каждый год ездит в этот день в поместье. На праздничный ужин собираются все члены их семьи, кроме, может быть, Август сменил тон. Говоришь, ты видела Филиппа? А он что-то говорил тебе? Опознал тебя? Как раз хотела тебе сказать, нет, он игнорировал меня самым омерзительным образом. Ты видела не Филиппа Кроун Роула? Заключил Август посерьезнев. А кого же? Ты видела Нильса Кроун Роула. Ирвелин оторопела, уставилась на левитанта. «Не может этого быть. Они же не близнецы, а всего лишь братья, да еще и двоюродные. С дальнего расстояния они могут быть похожи. Их отцы-близнецы, помнишь? И оба они похожи на своих отцов». Ирвелин вспомнила неясное очертание в полумраке, грозный вид, свойственный педантичному Филиппу. Внезапно ее осенило. «А Ниль случаем не эфемер?» «Эфемер» подтвердил Август. Так вот, каким образом лже Филипп так молниеносно исчез. Получается, это действительно был Нильс. Я и не думала, что они настолько похожи. Рост, телосложение, цвет волос. Да, но вблизи их различить легко. Первое, что Ирвелин почувствовала с новым открытием, — это облегчение. Она была не готова разочаровываться в Филиппе. Следом подкралось любопытство. Неужели она увидела того самого Нильса? Теперь хоть будет знать, кого они разыскивают. И последней в этой цепочке вылезла злость. Нильс был здесь, а это значит... Вместе с господином Плунецким они схватили и куклу Серо, — утвердила она. Ты видела куклу? Нет, но думаю, что для ее кражи они и приходили сюда. Ирвелин понизила голос. Когда Нильс вышел в зал, За ним последовал второй граф, огромный. Тот сказал, что они торопятся, потом про какой-то тюфяк сказал, и что у него они должны быть до полуночи. «Должны быть на тюфяке?» «Да». Раздался дверной скрип, и впереди Ирвелин увидела горстку по-деловому одетых графов, выходящих из кабинета Олли. На их лицах застыло выражение запредельной озадаченности. Среди графов Ирвелин одного узнала, сыщика Ида Харша. Даже с такого расстояния хмурая дуга его бровей внушала ей немалое опасение. «Мы обязаны рассказать все жёлтым плащам», — перебила она Августа, который начинал о чём-то говорить. Левитант заметно всполошился. «Погоди, сначала нужно всё подробно обсудить». «Нечего тут обсуждать. Человек пропал. Дело приняло серьёзные обороты, и теперь мы не имеем права молчать. Меня будут допрашивать как свидетели, и я...» Она запнулась, стараясь не смотреть на Августа и я расскажу им про Нильса Кроунроула. Они смогут найти и его, и Олли Плунецки». В этот самый миг Итхарш отвлекся от коллег и поймал взгляд Ирвелин. Девушка тотчас же отвернулась. «Послушай, Ирвелин, нельзя этого делать». Август ниже нагнулся к ней. Его голос завибрировал от напряжения. «Для Филиппа важно держать все в тайне, по крайней мере до тех пор, пока он не найдет Нильса и сам не поговорит с ним». Харш извинился перед коллегами и направился в их сторону. Август, заметив его, вцепился взглядом в Ирвелин. «Если бы у твоего отца 13 лет назад появился шанс остаться непойманным и продолжить жить в графиории, как ты думаешь, он воспользовался бы им?» Ирвелин ответила на его взгляд с вызовом. Сейчас в миндалевидных глазах Августа не было и следа ироничных искр, к которым она успела привыкнуть. «Конечно, мой отец воспользовался бы шансом, но и ситуация с ним была иная». «Почему же? Он так же, как и Нильс, является вором. Мой отец никому не причинял вред». Несмотря на всю бурю чувств, которые пробудились в Ирвелин от слов Августа, она продолжала говорить тихо. «Это ты, как его дочь, знаешь, что твой отец действовал без злого умысла», говорил Август, делая вид, что проверяет повязку Ирвелин. «Только вот для окружающих». Для обычных графов, для желтых плащей, для короля твой отец есть никто иной, как беспросветный грабитель, поэтому его и депортировали из королевства. Его истинные побуждения остались никому не интересны, ведь намного легче поставить на человеке ярлык, чем разбираться в утомляющих доводах. Харш достиг середины зала. У августа на лбу выступила испарина, и он еще пуще затараторил. С Нильсом ведь то же самое. Мы не знаем его истинных побуждений. Вероятно, он тоже никому не желал зла. Вероятно, у него есть своя правда. Однако желтые плащи, как и в случае с твоим отцом, не будут утруждать себя созерцанием его внутреннего мира. Украл белый аурум из дворца преступник без права на апелляцию. И вспомни, мы сами не уверены, что Нильс замешан в похищении. Все это лишь наши домыслы. «Август, те графы похитили человека, и они совсем не выглядели безобидными, когда запирали меня в этой лавке» сквозь зубы проговорила Ирвелин. Итхарш был уже в паре метров и с подозрением наблюдал за их перешептываниями. По упрямому выражению лица Ирвелин, Август понял, что у него не получилось ее переубедить. За спиной левитанта раздались приближающиеся шаги тяжелых ботинок, и он встал как вкопанный, нервно соображая. По уровню упрямства это Баулин может дать фору даже самой Мире, обычными доводами ее мнение не проломить. Что же делать? Подвести друга он не мог, никак не мог. А что если...» Следующие слова Август произнес так близко к уху Ирвелин, что та невольно отпрянула. «Помню, ты говорила, что у тебя нет друзей. Быть может, выпал шанс их обрести?» «Госпожа Баулин, добрый вечер». Итхарш подошел к койке. «Как ваше самочувствие?» «Терпимо». Харш перевел взгляд на Августа, который зачем-то принялся ощупать здоровый локоть Ирвелин. «Вы лекарь, не так ли? Не видел вас прежде». «Август Ческоль», — представился левитант, оставив главный вопрос без ответа. Приняв рукопожатие молодого графа за подтверждение своего вывода, который основывался из наличия белого халата и довольно уверенном виде его носителя, Идхарш поинтересовался. «И как вы, господин Ческоль, оцениваете состояние госпожи Баулин? Я уже могу задать ей несколько вопросов». Август повернулся к Ирвелин. «Как жаль, что проникать в мысли человека под силу лишь телепатам». Харш терпеливо ждал, полагая, что господин Ческоль проверял у госпожи Баулин реакцию зрачков на свет. «Несколько вопросов можете задать», — произнес Август нарочито деловым тоном, после чего громко выдохнул и направился в сторону выхода. Харш провожал его взглядом и, дождавшись, когда лекарь выйдет из лавки, обратился к Ирвелин. Прошу у вас прощения, госпожа Баулин, что допрашиваю вас почти сразу после происшествия. Однако обстоятельства вынуждают меня действовать без промедления. Дело в том, что в результате этого самого происшествия пропал человек, и вы наш единственный свидетель. Ирвелин постаралась изобразить удивление. Правда, успех в этом помысле вышел сомнительным. Брови как-то неестественно натянулись, придавая ей сходство с загнанным кроликом. Раз все настолько серьезно, «Я готова ответить на вопросы, ответы на которые в состоянии дать». Харш кивнул и вынул из кармана изумрудной шинели длинный блокнот, который Ирвелин уже приходилось видеть. «Итак, расскажите мне, что здесь произошло до того, как вы потеряли сознание». И Ирвелин рассказала. Опустив подробности о своей подлинной цели посещения лавки кукловода, она рассказала, как не заметила таблички закрыто, как, находясь внутри, услышала голоса, и последовавший за ними грохот. Про разрушение, вина за которое лежала на ней, Ирвелин рассказала также без утайки. Про огромные башни из безликих коробок, которые методично падали друг на дружку, оставляя после себя только пыль и осколки. «На шум из кабинета выбежал человек», — произнесла Ирвелин и умолкла. «Человек? Как он выглядел? Вы смогли его опознать?» Ирвелин посмотрела на свои колени. Ее бежевые выходные брюки были в пятнах. Да, она опознала его. Это был Нильс Кроунроул, внук баронессы Приссы Кроунроул, проживающий в поместье Гранатовый Шип, что стоит на западных равнинах Графиории. Более того, Ирвелин обладает сведениями, из которых недвусмысленно следует, что именно Нильс Кроунроул мог быть замешан в похищении Белого Аурума из Мартовского дворца в начале сентября. А еще граф по имени Нильс имеет поразительное сходство со своим двоюродным братом, Филиппом Кроунроулом, который живет с ней по соседству на Робеспьеровской, 15-2. Да так похож, что вначале она приняла этого человека за Филиппа. Причина незаконного поведения Нильса Кроунроула ей неизвестна. Но у нее есть серьезное основание полагать, что этому графу нужна кукла господина Олли Плунецки по имени Серо. И она, ко всему прочему, возможно, живая. Нет, я не узнала его, было темно. Спокойствие, с которым она озвучила явную ложь, насторожило ее. Продолжая смотреть на протертую ткань брюк, Ирвелин надеялась, что детектив не заметит подрагивание ее коленей. Его пол, рост, габариты, не сдавался Харж, держа ручку наготове. Мужчина, стройный, среднего роста. С заметным разочарованием детектив записал слова Ирвелин которые описывали половину населения королевства. «Следом за ним из кабинета вышел еще один граф, повыше и побольше», — продолжила она. Тот был в безрукавке и весь в татуировках, волосы у ушей сбриты, грубый голос, напомнил «тигра», и он штурвал. Неустанно записывая, Харш хмыкнул. «Второго графа вы явно разглядели лучше». Он стоял ближе, пожал плечами Ирвелин. Отчаянный крик хозяина лавки, щелчок дверной щеколды, драка двух графов и беспорядочные попытки Ирвелин выбраться из случайного плена здесь на факты Ирвелин не поскупилась. Не скрыла она и собственную неудачу в создании барьера-отражателя. «В состоянии стресса крайне сложно контролировать свою ипостась. По крайней мере, мало у кого выходит», — произнес это что тоном безразличным, но для Ирвелин его слова прозвучали как поддержка. «Больше вы никого не видели?» — спросил детектив, на что Ирвелин замотала головой. «Хорошо. Какие-то отрывки фраз из разговора чужаков смогли уловить?» Снова замотала. «Ясно. Что-то еще добавить хотели бы?» Для приличия Ирвелин приняла задумчивый вид, после чего твердо произнесла. «Пожалуй, это все, что я могу вам сообщить». Позади сыщика пронесся огромных размеров мусорный пакет. Один из желтых плащей занялся его погрузкой. Второй из плащей пытался справиться с ходячими табуретками, которые ни с того ни с сего пришли в движение и беспорядочно бегали по залу. «Следующий вопрос», — продолжил Харш, игнорируя шум. «Госпожа Баулин, бывали ли вы в этой лавке раньше?» Что-то в его тоне насторожило Ирвелин, и она посмотрела детективу прямо в глаза. «Бывало», — сообщила Ирвелин, не наблюдая смысла это скрывать. «Замечали ли вы за хозяином лавки подозрительное поведение? Нервничал ли он при встрече с кем-нибудь из покупателей?» «Ничего такого не замечала». «Хм». Бегло осмотрев смятую койку, девушку и ее забинтованный локоть, Идхарш убрал длинный блокнот за пазуху. «Выходит, вы просто оказались не в то время, не в том месте». «Получается, что так». Харш прищурил глаза. «Однако же странно». «Уже второе громкое происшествие за эту осень, и в обоих фигурируете именно вы, госпожа Баулин». Тон, с которым Итхарш произнес эти слова, говорил красноречивее самих слов. Он не верил ей. «Совпадение», — вырвалось из уст Ирвелин, на что Итхарш только со снисхождением произнес. «Моя работа, госпожа Баулин, как раз в том и заключается, чтобы не верить в совпадение». Он развернулся и зашагал обратно. Кучки важных графов у кабинета. «Подождите, детектив Харш!» Ирвелин случайно дернулась, и локоть ответил ей колкой болью. Она медленно вернулась на место и подперла локоть здоровой рукой. «Да?» Граф остановился и обратил к ней осветленное лампой лицо. «Не находили ли вы здесь, в лавке, фарфоровую куклу в костюме шута? Это одно из изобретений Олли Плунецки». Харша вопрос озадачил. С Ирвелин он перевел взгляд на тройку офицеров, освобождающих проходы в глубине зала. Герт, куклу в костюме шута не находили?» — крикнул он одному из них. Желтый плащ со впалыми щеками отвлекся от работы и замотал головой. «Нет, детектив, не видел такой». Харш повернулся к Эрвилин. «Это может быть важно?» «Нет, нет, я просто хотела ее купить», — солгала Эрвелин. Ид харш предпочел промолчать. Холодно взглянув на девушку в последний раз, он обогнул треснутые витрины и подошел к юному графу с шапкой из курчавых волос. Ирвелин откинулась на подушке с тяжелым сердцем и стопкой неутешительных выводов. Во-первых, она снова навлекла на себя подозрения детектива Харша. Во-вторых, Нильс Кроунроул все же смог забрать куклу, прихватив в качестве бонуса ее мастера. В-третьих, она, Ирвелин, только что солгала полицейскому. И что бы там ни говорил Август, это совсем не делает ей чести. Вскоре к Ирвелин вернулась женщина по имени Эллас. Оказалось, та была левитантом, и остатки царившего в помещении хаоса не представили для женщины помехи, она проплыла ровно над ними. Когда лекарь подлетала, она напомнила Ирвелин ангела, спускавшегося с самых небес. Лучистый взгляд, белоснежное одеяние и тонкие, наполненные целительной силой руки. Женщина померила ей давление и настоятельным тоном рекомендовала суточную госпитализацию. Сославшись на нормальное самочувствие, Ирвелин отказалась. «Тогда строгий постельный режим, никакого перенапряжения. Чем лучше вы отдохнете, тем быстрее ваш организм восстановится». До пятнадцать 15-2 ее довезли в медицинском фургоне — а до квартиры на втором этаже госпожа Эллас довела Ирвелин под руку. Упав в объятия собственных одеял, Ирвелин тотчас же отключилась. Выходные Ирвелин провела в постели. Она накрыла себя всеми одеялами и пледами, которые имелись у нее в комоде, а у спинки кровати разместила всю коллекцию подушек с махровыми помпонами. Лежа под тонной мягкой ткани. Ирвелин наблюдала за соседним домом из серого камня с приятным ощущением безопасности. Утро субботы вышло сумбурным. Проснувшись от стрекотания сороки за приоткрытым окном, Ирвелин не сразу вспомнила, что произошло накануне, и бестолково уставилась на забинтованный локоть. Воспоминания настигли ее в ванной комнате, когда по лицу медленно стекала холодная вода. В зеркале она увидела бледное лицо с царапинами у виска, а короткие каштановые волосы были приплюснуты на макушке, будто на них что-то долго лежало. Выйдя из ванной, Ирвелин подбежала к телефону и набрала номер кофейни Вилья Марципана. «Я поняла вас, госпожа Ирвелин. Выздоравливаете? Строгий голос тетушки Люсии сквозил разочарованием, и Ирвелин была не за что её винить. С появлением живой музыки посетителей кофейни стало больше. А прошлая неделя выдалась чуть ли не самой успешной за последний год. Огорчение тетушки Люсии было ожидаемым, но осадок от их короткого разговора засел в душе Ирвилин на весь день. Время от времени Ирвелин включала радио. Новость о похищении Олли Плунецки, как оказалось небезызвестного в кругах столичного общества, занимала первые минуты каждого часа. Имя Ирвелин завуалировали сухим словосочетанием и единственный свидетель что ее более чем устраивало. Предположения, как и зачем был похищен известный кукловод, представлялись в программах самые неожиданные. В коротком интервью господина Баша, арендодателя Олли Плунецки, владеющего изрядным количеством зданий на Скользком бульваре, граф сделал весьма громкое заявление, сказав, что господин Плунецки испытывающим образом жульничает. Основываясь на долгом сроке знакомства с пропавшим, Господин Баш считал, что свое похищение кукловод подстроил и что сделал он это для уклонения от выплаты ренты. Кто-то из знакомых кукловода сетовал на лишнюю рекламу, для которой Олли и устроил побег. Кто-то склонялся к версии вселенского заговора кукловодов. За оба дня прослушивания сводки новостей Ирвелин пришла к неутешительному выводу. Мало кто из знакомых Олли Плунецке допускал вероятность опасности, в которой кукловод мог сейчас находиться. «Мой бывший муж? Похитили? Да кому он нужен? Уверена, он уехал в Штоссел донимать своим присутствием бедных провинциалов». После комментария бывшей жены господина Плунецки, которую его исчезновение только обрадовало, Ирвелин выключила радио. «Интересно, если бы она все таки выдала имя Нильса Роула, что бы тогда говорили по радио?» К вечеру воскресенья брусчатку на улицах Графиории совсем размыла. Лежа в постели, Ирвелин расположила на коленях тяжелую историю графиории и пыталась вникнуть в мелкий текст. Локоть постоянно чесался, а ограничения в движениях страшно мешали. В парадную дверь постучали. Уже четвертый раз за воскресенье. Ирвелин закрыла глаза и прикинулась спящей. Непонятно, правда, зачем. Дверь-то была заперта. Она знала, кто именно жаждал общения с ней, но разговаривать ей сейчас не хотелось. Звук стал настойчивее. «Мира», — в который раз решила про себя Ирвелин. Никто, кроме этой блондинки, не вламывался с таким усердием. Утром, скорее всего, приходил один август. Несмотря на его внешнюю развязность, в вопросе личного пространства он сохранял деликатность. «Мира» же казалось о таком понятии, как деликатность, и не слышала никогда. К стуку добавились голоса. Слов из спальни было не разобрать. И Ирвелин, превозмогая сопротивление каждой мышцы, вылезла из укромной постели. Накинув на плечи одеяло, Ирвелин подошла к вырезанному из сандалового дерева трюмо и заглянула в зеркало. Двое суток без еды давали о себе знать. Лицо осунулось, а глаза потеряли свой привычный кофейный блеск. Наспех пригладив растрепанные волосы, Ирвелин босиком прошла в гостиную и включила торшер. Похоже, Мира кричала в замочную скважину, Ее голос отчетливо разносился по всей гостиной. «Ирвелин, мы знаем, что ты дома, открывай! И мы не уйдем, пока ты нам не откроешь! Господин Скаловодаль уже вскипятил воду и скоро выйдет, и если тебя хоть немного заботит наша судьба, открывай! Я уже слышу его ворчание и скрип половиц!» «Это называется шантаж», — сказала Ирвилин, выглядывая за дверь. У порога стояли все трое. Мира, как полководец, принимала воинственную позу впереди всех. А Август и Филипп стояли за ней, с бумажными пакетами перевес. «Ты ужасно выглядишь», — заявила Мира. «Я тоже рада вас видеть». В парадной было тихо. Никакого ворчания и скрипа, только шуршание бумаги. «Мы принесли тебе ужин», — отозвался Август и приподнял над Мирой пакеты. Вот еде Ирвелин была действительно рада. В ее холодильнике был только лед. Да и тот, наверное, уже растаял от мук одиночества. «Ладно, Она распахнула перед ними дверь и, не дожидаясь, пока они разденутся, прошла на кухню и уселась в свое кресло. В гостиной закипела деятельность. Август занялся наполнением холодильника, Мира взялась за чайник, а Филипп запринчал тарелками, вытаскивая их из настенного шкафа. Кухонные дверцы открывались, закрывались, чашки брякали, пакеты шуршали. Ирвлен же сидела и наблюдала за действиями своих соседей с преступной безмятежностью. Спустя четверть часа дубовый стол был накрыт не хуже скатерти-самобранки. Кукурузные лепешки под пряной подушкой из петрушки и масла, хрустящие тарталетки с луком, ломоть кликотского сыра и целая тарелка сладких пирожных. От струящихся по кухне ароматов у Ирвелин свело желудок. Такого плотного ужина она не видела со времен переезда от родителей. Мира, хлопотавшая вокруг стола с полотенцем на плече, поставила перед Ирвелин чашку и снабдила ее порцией свежезаваренного чая. «У меня что, день рождения?» вмешалась Ирвелин, чья голова торчала из-под белого одеяла. Ответил ей Август. Он уселся напротив и уже накладывал в свою тарелку лепешек. «Не знаю. А когда у тебя день рождения?» «25 ноября». «Тогда будем считать, что у нас репетиция». Четверо графов уселись за стол. Отхлебнув чаю, Ирвелин принялась за нарезание сыра, но Мира с твердым намерением отобрала у нее нож. «Одной рукой ты каши не сваришь». Это была правдой. Ее левая рука так и свисала безжизненной клюкой. «А как твой локоть?» — с набитым ртом поинтересовался Август. «Лучше, чем в пятницу». «А что сказал лекарь? Сколько тебе с этой повязкой ходить?» «Все зависит от меня и качества моего отдыха». «Получается, играть на рояле тебе пока нельзя?» Спросила Мира, на что Ирвелин кивнула, не в силах ответить по-другому. Она только что запихнула в рот огромный кусок сыра. Когда блюда опустили, а желудки наполнились, Август взял вилку и постучал ей о стакан. Хм -хм, «Прошу внимания, пожалуйста». «Ты что, тост приготовил?» усмехнулась Мира. «Вроде того», — подмигнул левитант и обратился к Ирвелин. «Дело в том, что о пятничном инциденте в лавке Олли этим двоим я уже все рассказал. По крайней мере, рассказал все, что знаю я». Бренчание посуды сошло на нет. Лица графов обратились к Августу. Ирвелин пожала плечами, мол, хорошо. «Так вот», — продолжил Август с азартом, — «у меня появился план». Левитант сложил на столе руки, как послушный школьник, и стал ждать их реакции. «Мы слушаем тебя» отозвался Филипп, до сих пор державший молчание. Ирвелин опустила блюдцы и покрепче закуталась в одеяло. Мира сменила роль полководца на роль скептически настроенного слушателя. И Август начал свой рассказ. План появился у меня еще в пятницу, когда я вышел из лавки Олли после разговора с Ирвелин. В тот же вечер, решив не откладывать, я отправился на юг, на забучие земли. Думаю, все вы наслышаны о восхитительном колорите юга. «Беспорядки, грабежи, забавы головорезов». «И для чего тебе понадобилось отправляться в эту глушь?» С вызовом спросила Мира. «Не все сразу, моя благородная публика, не все сразу», улыбнулся ей Август. «Буду вести рассказ по порядку и попрошу перебивать меня как можно реже, а то я мог чего доброго заразиться от южан агрессии. «Итак». Он выправил рукава и закинул руки на подлокотники. Долетел я, значит, до юга. Дорога не близкая, летел до полуночи. Как только я миновал забучий проселок, снова накатил дождь, и жители зыбучих земель попрятались по домам да по кабакам. Признаться, это оказалось мне на руку, как и день, выбранный мною для приключения. Пятница, время кутежа и неосторожных откровений. Удобно? Значит, дошел я до Тюфика и начал... «Докуда ты дошел?» — переспросила Мира, а Ирвелин едва слышно ахнула. «Да тюфика!» — повторил Август и с надеждой взглянул на Филиппа. Но иллюзионист был растерян не меньше мира. «Эх, повезло вам, ребята, что я путешествую. Хоть просвещу вас о Графеории немного. Есть на зыбучих землях одна круглая площадка с горцующим великим олом по центру. Местные, то бишь южане, нарекли эту площадь тюфиком, а все из-за соломы, которая на площади раскидана по самое горло. Поняли теперь?» Ты, Ирвелин, говорила, что Нильс с тем огромным графом на тюфяк торопились. На этот самый тюфяк я и отправился. Да и, думаю, под караулю наших ребят. Ты отправился туда один? Уточнила у Августа, одновременно ужасаясь и восхищаясь. Беру с тебя пример, усмехнулся левитант. Ты ведь тоже в лавку кукловода заявилась без сопровождения. Да, но я ведь не знала, что встречу там этих... «Во всяком случае, особым выбором я не располагал», — сказал Август, закинув в рот целое пирожное. «Ты, Филипп, уехал в гранатовый шип, ты, Ирвелин, валялась на койке лекарей, а ты, Мира, была по уши в своих цветах». Громко сглотнув, Август продолжал. «Так вот, дошел я до тюфика и начал высматривать Нильса. Народу на площади было немного, повторюсь, шел дождь, и среди присутствующих сплошные отражатели». Постоял я там с четверть часа. Нильса не встретил, зато хорошенько промок. По периметру площади расположились одни харчевни. В них-то я промокший и оголодавший и направился. Начал с сомнительного заведения под названием «Кулак быка». но ну, кроме прокисшего пива и крыс, выбегающих из-под лавок, ничего полезного я там не обнаружил. Потом заглянул в соседнюю харчевню, и не зря. Там готовили славные отбивные проглотил порцию, чтобы, так сказать, силы восполнить, поосматривался, поприслушивался, но за Нильса нигде не зацепился, ни глазом, ни ухом. Следующей точкой был музыкальный бар. Ну, как музыкальный, скорее бар для мазохистов. Графы в нем выпивали под бренчание расстроенных скрипок. Слушать такое я не смог, лучше уж крысы, и по-быстренькому ушел. А вот в четвертом заведении мне улыбнулась удача. Но опять же, бежать впереди лошадей не будем. Таверна называлась Косой Левитант, то еще злачное местечко. Я сразу его заприметил. Фонари именно этой таверны освещали круглую площадь. Внутри, на первый взгляд, довольно приятно. Представьте, вокруг все сплошь деревянное. Столы, скамейки, пол, потолок. Одни отциклеванные доски. По доскам гуляют косые лучи света, исходящие от камина и пары люстр забгорелых свечей. В воздухе витают запахи розмарина и жареной картошки. Неплохо, а? Выбрал я себе столик поближе к камину, чтобы подсушиться, заказал горячего пунша и стал осматриваться. Народу в таверне было полно. Сгруппировавшись по кучкам, графы шумели, пили и играли в кости, все как и в любом питейном заведении. Отличие я усмотрел только в одном. Вид большинства из них был довольно разбойничьим. На поясах трепыхались ножны, во рту дырки вместо зубов, штаны, забрызганные непонятно чем, и тяжелые сапоги до колена. Если бы в графиории не было запрета на огнестрельное оружие, честное слово, у каждого из посетителей косого левитанта имелось бы по стволу. В общем, уверяю вас, посмотреть там было на что. Сидел я, значит, никого не трогал, выискивал глазами Нильса. И тут на скамью напротив меня падает один граф с рожей, как у питбуля и давай пялиться на меня со злобным прищуром». Мира Сыровелин затаили от ужаса дыхания. Филипп же, напротив, сохранял стойкость и смотрел на Августа глазами человека, который и не ожидал от рассказа своего приятеля иного. «Сидит и смотрит на меня, молча. Как вы понимаете, долго терпеть я этого не мог». «Доброй ночи!» — говорю, а в ответ мне прилетает. «А добрая ли нынче ночь?» Голос у того типа был таким прокуренным, что захотелось дать ему воды. На его тонкий философский вопрос я ответил не менее тонко. «Рассытное тепло, ночь, без сомнения, добрая». Тот заморгал и ничего не сказал. Какое-то время мы тренировали немое переглядывание, я было подумал, не телепат ли он часом. Когда я уже намеревался встать и отсесть, он, слава великому Олу, заговорил. «Не видел тебя здесь раньше, ты не из постояльцев». «Кто ты? Меня зовут Август, на зыбучих землях я проездом. Зашел перекусить. Тип сильнее прищурился. Перекусить, говоришь? А чего тогда рыщешь по залу? Затеял, что? И выглядишь, как чертов джентльмен». Он мне, ясное дело, не верил. Вскоре нашу перебранку заметили, и к столу подкатила еще добрая парочка верзил. Все эти милые люди без суда и следствия пришли к одному мрачному выводу. Я недоброжелатель, и меня нужно срочно оттуда вышвырнуть. На любые мои слова они реагировали агрессивно. Тут считаю важным отметить, что слова мои были хоть и культурные, но не без наличия местного диалекта, для глубины понимания, так сказать. Однако ситуацию это не спасло. Один упырь с силой поднял меня со скамьи и подставил к шее нож. Девушки, как по команде, закрыли ладони рты. Филипп напряженно скрестил руки да все в порядке я же сижу перед вами и дышу обоими легкими рассмеялся август поверьте ситуацию я контролировал на охотно верим отозвался филипп емко выражая мнение всех присутствующих тот упырь значит намеревался перерезать мне глотку жизнерадостно продолжил август только не на того они напали вовремя смекнув к чему мы с этими джентльменами движемся Я успел схватиться за рукоятку ножа и рысью взлететь к потолку. Купыря опешил, а нож был у меня. Времени на обдумывание этого трюка у меня, как вы понимаете, не было. А потому, когда я взлетел, то не сразу заметил на своем пути люстру с зажженными свечами. Я подал вправо, но столкновения избежать не смог. Задел люстру плечом. А когда остановился под самым потолком, увидел, как люстра качается на цепи, и на моих собеседников лавиной валятся свечи и раскаленный воск. Не зрелища благодать. Парочка эфемеров, правда, отскочить успели, остальным повезло меньше. Воск падал прямо на их лысые макушки. Особенно досталось тому упырю, что угрожал мне ножом. На лице Августа блеснула хитрая усмешка. Среди верзил левитант тоже имелся, но на мою удачу он оказался из трусливых. Взлетел за мной на полметра и, заметив в моей руке нож, вдруг передумал. По итогу в моем арсенале был нож и огромное желание свалить из этого бардака. Не теряя времени, я полетел ближе к выходу, но внезапно до меня донесся знакомый голос. «Ты все-таки встретил Нильса!» — воскликнула Мира. «Нет, голос был не его. Слушайте дальше». «Дерни меня за щиколотки! Чисколь, ты что ли?» Я посмотрел вниз, и посреди разбойничьих тушь Распознал Пама Юнга, своего давнего приятеля из Ола Правдаля. Мы с ним выросли на одной дороге, гоняли в детстве гусей. Пам узнал меня, что хорошо, но он был одним из тех верзил, которые без причины напали на меня, что, очевидно, плохо. Я замер в нерешительности над кирпичной кладкой камина. «Парни, это мой давний друг, отбой!» — крикнул он. Верзила, отколупывая от щек воск, стали недоуменно переглядываться. Паам Юнг вышел из толпы и, поравнявшись с камином, поднял ко мне одутловатое лицо. «Август, спускайся. И для чего тебе только понадобилось вырядиться, как сопливый банкир?» Я покосился на свои изношенные джинсы, но нашел в себе силы промолчать. Пригласил меня Паам за их стол. Был разбоя паутих, но некоторые изверзил продолжали глядеть на меня с подозрением, в том числе и тот упырь, чей нож лежал в моем кармане. Остальные же, как мне показалось, за пару минут успели позабыть о моем существовании. Паам, заботливая душа, заказал мне кубок пива, и я с полной отдачей принялся снимать стресс. Выглядел мой приятель так себе. Передних зубов нет, на черепушке плешь размером с крапивное озеро, а ростом он получился не выше моего плеча. Он был самым низким из них. Тот-то я его сразу и не увидел. Сколько же мы не виделись, август, лет десять? Около того. Дерни меня за щиколотки! Спасибо, я воздержусь. Как предки твои поживают. Путешествуют, как обычно. Хорошее это дело, шепелявил Пам. А мои предки померли все, только сестра осталась, и то не знаю, куда ее черти уволокли. Не видел ее уйму зим. Помнишь ее, та еще заноза? А ты куда переехал? Потом мы вспоминали зеленые поляны родного ола правдаля и заглушали ностальгию крепким пивом. Несмотря на нашу с Паамом беседу, осматриваться я не переставал, глядел во все глаза на каждого входящего в таверну графа. Нильса встретить мне не удалось, но отчаиваться я не хотел и решил поприслушиваться к дружкам Паама, вдруг из их уст что-то да выплывет. Долгий час эти верзилы мерились навыками, выясняли, чья степень постаси выше. Среди них, к моему удивлению, оказался весьма одаренный иллюзионист, Он создал вокруг общего стола целый ров. гагатали уже не страшно. Когда страсти поутихли, Дерзилы завели любопытную беседу. Речь держал тип по кличке Грифель, судя по всему, их главарь. И еще неизвестные выпотрошили треть урожая моей матушки, спалили ее любимые апельсиновые деревья, теперь на ее грядках одни корни до желуди. Я задумал мстить, как и полагается, сыну забучих земель. Взялся за поиски этих шакалов. «И знаете, куда поиски меня привели?» Верзилы лениво замотали головами. «В старый особняк. Стоит он в лесу пяти сосен, а живет в нем одна женщина-телепат. Ходят слухи, что за всю свою жизнь эта женщина ни разу не покидала стен своего особняка. Никогда из дома не выходила». «И что, она и ограбила твою матушку?» спросил Упырь. «Да нет же, дубина. Говорю же, она из дома не выходит», рявкнул на того Грифель. Я навел о ней кое-какие справки. Это женщина-телепат из древнего графиорского рода Мауриш, и ее особняк в лесу родовой, переходящий от потомка к потомку. И есть у их рода особенность. Все дети, родившиеся в семье, становятся телепатами. Все без исключения. «Надо же!» — обомлел Паам, который вслед за мной отвлекся на рассказ Грифеля. «Телепатов в графиории и так меньше, чем навозных куч, а тут весь род!» «Это что? Они еще и сильнее обычных телепатов», добавил Гриффель заговорщическим тоном. «Другие-то чего там? Способны читать мысли только через прямой взгляд, а эти, из рода Мауриш, читают мысли на расстоянии». «Вот дают, ага». Последовали пьяные изумленные комментарии, озвучивать которые не имеет ровно никакого смысла. Грифель, ты что же узнал у этой телепатки имена мародеров, что ограбили твою матушку?» — спросил тип, похожий на Питбуля. «Я наведался к ней в особняк, да?» — ответил Грифель с гордостью. «Ух, дремучее место я не видывал». Госпожа Мауриш приняла меня с почтением, за плату, конечно, но предупредила, что результат ее работы не всегда выходит таким, в каком виде его ждут. Я согласился, мол, это лучше, чем ничего. Она выслушала мой запрос, а после больше часа сидела с закрытыми глазами. Вот так. Грифель закрыл свои глаза, будто никто и не понял, что значит сидеть с закрытыми глазами. Однако же, признаю, этот граф знал, с кем имел дело. Все верзилы вокруг него от изумления пооткрывали рты. Госпожа Мауриш произнесла. Их было двое, эфемеры. У одного диабет, второй погряз в долгах. В их мыслях постоянно мелькает дом с дырявой лиловой крышей и флигерем, похожим на большое яйцо. Грифель открыл глаза. «Это все?» — разочарованно кинул Паам. «Все?» — подтвердил Грифель, потирая руки. «Ну, а и этого вполне хватило. Видите ли, господа, мне уже приходилось видеть ту дырявую лиловую крышу и флигель, похожий на большое яйцо. Стоит тот дом в глуши у дороги, недалеко от дома моей матушки. Здесь дружки Грифеля завыли или запели и совсем тронулись умом от переизбытка эмоций, Не могу точно сказать. В тот же день я отправился в назначенный дом, продолжал их главарь, перекрывая жуткий гвалт. Верзилу резко умолкли. Двери нараспашку, а эфемеров след простыл. Во флигеле я обнаружил весь награбленный урожай, и, судя по масштабам, эти братцы мародерничали по всей округе. «Жабья она морда! Да у этой телепатки третье око!» воскликнул Пам. «А слухи-то не врали!» Надо спросить у телепатки, куда эти его разбежали, нагнать их и как. Отхлебнув пиво, грифель с улыбкой проговорил. Уже сходил и спросил. На сей раз просидела она с закрытыми глазами дюжину часов, но смогла сообщить мне только одно. Говорит, мол, чувствуют их мысли где-то на севере. На севере? В префьюбурге? что так знает, куда нелегко их затащила, с долгами-то и диабетом. «Где именно стоит особняк, в котором живет эта женщина-телепат?» А это спросил уже я, страшно заинтересованный историей Гриффеля. «Сказал же, в лесу пяти сосен, что на западе от забучего проселка. Тропинка к дому отмечена старым пнем с огромной трещиной посередине». «Такая вот история, друзья мои», — произнес Август в гостиной Ирвелин. «Мира, плесниковады а то в горле пересохло». «И к чему твоя история привела, позволю знать?» — спросила Таня, сдвинувшись с места. «Нильса ты так и не нашел?» «Правильно. Я нашел кое-кого получше. Графа, который сможет найти для нас Нильса. Мира, ну налей же воды!» «Август», — вклинился Филипп. «Ты действительно решил довериться человеку по кличке Грифель, который чуть не убил тебя только потому, что ты был одет не по тамошней моде?» «Да будет вам известно, что сплетни в местах, подобных косому левитанту, подостовернее новостей в газетах будут, по опыту знаю. А убить меня они бы не убили». По словам Паама, это была их стандартная процедура запугивания, чтобы чужаки вокруг не шастали. «Если кому-нибудь здесь интересно мое мнение», — заявила Мира важно, «то я считаю, что в лесу пятисосен никакого особняка и в помине нет. Все это чушь, выдуманная главарем для развлечения». «Август, доразуй да ты глаза! Графин стоит справа от тебя!» «На историю грифеля больших надежд я бы не возлагал», — сказал Филипп, а Мира поспешила изобразить для Августа самодовольную рожицу. «Однако для поисков моего брата это какой-никакой вариант, и спасибо тебе за него. Теперь давайте обсудим другие варианты. Как говорится, отвергая, предлагай». Мира надула губы, словно Филипп только что ее прилюдно оскорбил. Следующие несколько секунд были слышны лишь жадные глотки левитанта. «Эти дни, Филипп, ты был с семьей в гранатовом шипе», поразмыслив про Тараториала Мира. «Не спрашивал у них про Нильса? У него же вроде есть родная сестра». «Лола? Нет, у нее не спрашивал. Нильс и Лола на моей памяти в последний раз нормально общались еще в песочнице». Далее Мира уточнила чуть ли не про каждого члена семьи Кроунроул, но у Филиппа был одинаковый ответ на всех. Единственный из их семьи, кто хоть что-то знал о жизни Нильса, был сам Филипп. «Значит, решено», — заключил Филипп, поднимаясь из-за стола. «Завтра же отправляюсь на сухопутном вороне на юг, в лес пятисосен. Если мне удастся что-нибудь узнать, передам вам. На зыбучих землях ведь пользуются телефонами». «Погоди, погоди», — Август поднялся вслед за иллюзионистом. «Ты что, собрался идти туда в одиночку?» «Не обижайся, друг, но ты дня не продержишься в тех местах с твоим-то красноречием. Мой брат уже достаточно потрепал нервы всем вам. Хватит. Отныне он только моя забота». «Стоп!» Следующий встала Мира и уперла руки в бока. «Я, может быть, что-то и упустила, но я не припоминаю, с какого момента похититель белого Аурума стал только твоей заботой». Завязались споры. Все трое заговорили наперебой, заглушая бой часов Агаты Баулин. Филипп отказывался признавать доводы графов, хотя у Мира, казалось, вот-вот от возмущения пойдет изо рта пена. Спор усиливался, причины и доводы множились. Не ровен час, как в дело пойдут тарелки и ножи. «Подозрения лежат на мне!» Ирвелин произнесла эту фразу громче обычного, а потому трое графов тут же обернулись. Она так и сидела в кресле, с головы до ног, укутанная одеялом. «Подозрения лежат на мне», — повторила она, когда остальные затихли. «Каким-то чудесным мановением судьбы я присутствовала и там, откуда белый аурум был похищен, и там, где белый аурум был найден, и там, где спустя месяц нападают на Олли Плунецки. Детектив Идхарш не поверил моим показаниям. Это значит, что среди претендентов на роль вора белого аурума я и кому как ни мне быть заинтересованной в поиске настоящего преступника. Я тоже еду». «Предлагаю проголосовать», — возликовал Август, улыбаясь Ирвилин. «Кто за то, чтобы Филипп отправился на юг в одиночку?» Понимая, к чему все движется, иллюзионист нахмурился и отвернулся к прихожей. «А кто за то, чтобы на юг отправились все четверо?» Август, Мира и Ирвилин с готовностью подняли руки. «Единогласно» возвестил август и запихнул себе в рот последнее пирожное.